Глава, в которой Олег сталкивается с призраком голода. Сознание, пораженное повышенной температурой, подкидывало сумасшедшие образы. Олег бродил по огромному металлическому судну, не мог найти выход, бегал с палубы на палубу по каютам, И видел повсюду запустение, при этом везде горел свет, за иллюминаторами, над брошенным городом поднималось солнце, высвечивая покинутые небоскребы, все это тонуло в вечном морозе. В следующем сновидении Олег не мог найти выход из подземных коридоров. Бродил, бродил с факелом в руках, а выхода никак не обнаруживалось. При этом во сне он знал, что за ним по пятам плетется некая медленная, но опасная тварь, готовая разорвать и сожрать. Несколько раз Олег просыпался. Или думал, что просыпался. Видел собственный санузел, в котором ровным счетом ничего не изменилось. Бедро болело, а зноб бил такой, что временами Олега вырывало из-за бытия клацанье собственных зубов. В какой-то момент начала сниться лютая абракадабра. Солнце прыгало по потолку. Зайцы-каннибалы ломились в дверь. После Олег проснулся, встал, подергал ручку двери. С наружной стороны что-то мешало открыться. «Секретер!» Тогда он ударил плечом. Крышка секретера хрустнула, отвалилась. Дверь открылась. Он вышел в коридор и что-то неимоверно потянуло к окну. С его одиннадцатого этажа открывался прекрасный вид на город. Этот вид оказался ужасен. В небо точно гнилые зубы торчали обрубки зданий. Некоторые из них полыхали огнем. Слышались далекие крики и частые хлопки перемежаемые раскатистыми ухающими звуками. Не сразу Олег сообразил, что это стрельба. Частые хлопки — автоматные очереди, раскатистые ухающие звуки, что-то крупнокалиберное. По небу медленно перемещались продолговатые и сверкающие корабли. Из них периодически вниз бил лазер — Тогда ухающих звуков становилось меньше. Из одного из кораблей неожиданно вниз метнулась длиннющая металлическая лапа, которая схватила сразу группу людей и потащила их на корабль. Олег моментально понял, что на Землю напали инопланетяне. Над головой с сумасшедшей скоростью пронесся истребитель. От него отделилась ракета, которая еще быстрее отправилась к одному из инопланетных кораблей. Оттуда ударил лазер. Вначале точно в ракету, от чего последовал мощнейший взрыв, от которого задрожали окна. В следующий миг лазер ударил уже по самолету, который как раз начал уходить в сторону. Вновь раздался. За взрыв. Мелкие куски, оставшиеся от истребителя, посыпались вниз. Олег развернулся и ушел в санузел. Закрыв дверь, вновь лег на коврик. Лучше бы не выбирался, подумал он. В следующий миг зазвонил телефон. Не буду отвечать, решил Олег. Его уже даже не волновало, кто звонил. «Какая разница, если мир на грани, если и не тотального уничтожения, то абсолютного порабощения!» В следующий миг Олег открыл глаза. Он лежал на коврике, укрытый полотенцем. Телефон действительно надрывался. Около минуты Олег глядел на душевую кабину и пытался сообразить, что случилось. Неужели и правда напали инопланетяне? Здоровой ногой он попробовал толкнуть дверь в санузел. Она, как и ожидалось, ткнулась в откинутую крышку секретера. Олег облегченно выдохнул. В какой-то мере даже хорошо, что она не открылась, иначе все привидевшееся оказалось бы правдой. Еще несколько мгновений полежав, Олег удивлялся реальности сна. Впервые ему приснилось что-то настолько четкое, ясное, неотличимое от бодрствования. Телефон продолжал телелинькать. Впрочем, вскоре умолк. Олег сел и поглядел на пораненное обумывальник бедро. В первый миг не увидел никакой разницы однако, приглядевшись и прислушавшись к ощущениям, понял, что накануне принял единственно верное решение. Попытался встать. На ногу все еще оказалось больно наступать, однако характер неприятных ощущений изменился. К тому же боль прекратила быть крайне сильной. Он оперся на дверь, Выглянул в коридор, за окном брезжил рассвет. Этот факт вогнал в легкий ступор. Во-первых, куда делись вечер и ночь? Во-вторых, если и правда утро, кто ему в такую рань звонил? Попив воды, Олег ощутил жуткий голод. Запоздало понял, что температура тела, если еще и не вернулась к норме, то явно уже близко, хромая и опираясь на стену, охая и матерясь, Олег еще раз обшарил весь санузел в поисках пищи. На этот раз прочел состав всего найденного в надежде отыскать там хоть какие-нибудь съедобные элементы. Естественно, ничего съестного не обнаружил. Вода. То единственное, что у него и имелось — в этот раз он не забирался под крышку унитаза и в сливной бачок решил что там точно ничего нет и взяться ниоткуда результат поисков оказался в точности как и прежде единственное из найденного что показалось ему мало мальски съедобным кусок мыла и зубная паста олег поставил и то и другое на край разломанного умывальника. Сам сел напротив, уставился на находки. Мозгами понимал, что ни то, ни другое совершенно несъедобны. Однако внутри сидело отвратительное чувство голода, того первобытного, дикого голода, которое уже почти позабыто современными жителями более-менее благополучных стран. Мыло пахло. Олег раньше не слышал его запаха. Теперь чувствовал даже на расстоянии. Яростный яблочный дух проникал в ноздри, будоражил разум. Пытаясь отвлечься, Олег поднялся, стянул всю одежду и забрался в душ. Пока купался, много пил воды, надеялся заглушить голод. Теплая вода и вправду ненадолго загасила это чувство. Выбравшись из душевой кабины, Олег вытерся и оделся. Специально обходил взглядом мыло и зубную пасту, по-прежнему находившиеся на куске умывальника. Прислонившись к двери, выглянул в коридор. «Солнце уже взобралось на небосвод». Потом голова сама собой повернулась, а глаза уцепились за зубную пасту. Уже через минуту Олег сидел у стены и выдавливал зубную пасту в рот. Трижды себя восхвалил за то, что купил вишневую, а не мятную, как всегда. «Она и вишневая-то на вкус оказалась лютой дрянью». После первой проглоченной порции во рту образовался мерзкий химический привкус. Ничего подобного Олег раньше не испытывал. Впрочем, и зубную пасту он раньше не ел. Он заставил себя проглотить еще порцию зубной пасты, затем закрыл тюбик и откинул его подальше, к унитазу. Решил, что если не отравится и не получит ожог пищевода, то потом еще съест. Тюбик зубной пасты оказался пустым еще до того, как солнце начало клониться к горизонту.